Глава 32. 29 июля 1934 года. Сегодня, после обеда, пошли с элен послушать речь Миллера в Тауэр-Хилле. Примечание. Тауэр-Хилл. Лекторий в Лондоне. Конец примечания. Собралась большая толпа. Он говорил хорошо. Правильный подбор аргументов, шуток, эмоциональный настрой. Тема — мир. Мир везде. Или никакого мира вообще. Мир между народами недостижим без включения в политику межличностных отношений. Милитаристы дома, на фабрике, И в конторе в отношениях с подчиненными и конкурентами, не могут претендовать на то, чтобы правительство относилось к ним как к пацифистам. Лицемерный и глупый те, кто защищает мир между государствами и в то же время ведет личные войны в бизнесе и в семье. В это время коммунисты в толпе стали забрасывать оратора вопросами. Как можно чего-либо достигнуть без революции, без ликвидации личностей и классов, стоящих на пути социального прогресса? И так далее. Ответ, как всегда, с чрезвычайно острым чувством юмора, цель определяет результат. Насилие и принуждение приводят к постреволюционному обществу, не к коммунистическому, но, как в России, и иерархичному, управляемому олигархией, использующей методы тайной полиции и тому подобное. Спустя около четверти часа рассерженный молодой клакер забрался на маленькую стенку, где стоял Миллер, и стал угрожать тем, что сбросит его, если тот не прекратит. «Ну, давай, Арчибальд!» Толпа расхохоталась. Молодой человек еще более рассердился, приблизился, сжал кулаки, выпрямился. «Слезай, старый ублюдок! Или я!» Миллер стоял достаточно спокойно, улыбался, руки по швам, повторял «хорошо». Он не возражал против того, чтобы его сбросили, Атакующий по-боксерски задвигал руками, сунув кулак на расстоянии дюйма от носа Миллера. Старик не шелохнулся, не выдал ничем страха или гнева. Противник отвел руку, но вместо удара в лицо нанес достаточно сильный удар в грудь. Миллер зашатался, потерял равновесие, и свалился со стенки в толпу. Извинившись перед людьми, на которых он упал, Миллер рассмеялся и снова поднялся на стенку. Пошла еще одна репетиция представления. Снова молодой человек набычился, но когда Миллер снова не поднял рук, не показав и тени страха или гнева, ударил его в грудь. Миллер упал и снова вскарабкался. Получил еще один удар. Поднялся еще раз. В этот раз человек вознамерился ударить по лицу, но ладонью плашмя. Миллер прямо держал голову и улыбался. «Пени за три удара, Арчибальд!» Человек налетел на Миллера и сбил его со стенки. Тот снова взобрался на нее, посмотрев на часы. «Еще десять минут, и тебе придется приниматься за работу, Арчибальд, давай!» Но в этот раз у того нашлось смелости только сжать кулаки и назвать Миллера «старым кровопийцей и реакционером». Затем он повернулся и сошел со стенки, преследуемой злобным смехом, выкриками свистами и улюлюканьем толпы миллер продолжил речь реакция элен была любопытной негодование при виде зверства юнца по отношению к старику но в то же время гнев на миллера который позволил себя сшибать, не оказывая сопротивления причина этого недовольства не ясна Но я думаю, что она с негодованием отнеслась к успеху Миллера, отрицала тот факт, что юнец был психологически доведен до бессилия, отрицала и возмущалась тем, что подобная демонстрация была альтернативой терроризму и ненасильственным средствам борьбы. «Это всего лишь уловка», — сказала она. «Не такая уж легкая уловка», — настаивал я. Я уж, конечно, не смог бы осуществить такое. Любой мог бы научиться, если б попробовал. Возможно, здорово бы было, если бы мы все попробовали. Нет, я думаю, это глупо. Почему? Она затруднилась с ответом. Потому что это неестественно. Такова была причина, которую ей, наконец, удалось сформулировать, и она принялась развивать ее в терминах какой-то эголитарной философии. Примечание. Эголитаризм, мелкобуржуазная утопия, проповедующая всеобщую уравнительность как принцип организации общественной жизни. Конец примечания. «Я хочу быть, как все другие. Хочу иметь такие же чувства и интересы». Я не хочу быть какой-нибудь особой, просто обычный человек, не кто-нибудь, кто горд тем, что освоил сложный трюк, как этот твой Миллер. Я отметил, что все мы обучаемся таким сложным трюкам, как вождение машины, работа в конторе, чтение и письмо, переход через улицу. Почему бы нам не освоить и другой сложный трюк? Трюк потенциально гораздо более полезный. Если бы все смогли научиться этому, то кто-то мог бы позволить себе быть как все, безопасно разделять все чувства с уверенностью, что приобретешь что-то хорошее, а не плохое. Но элен никак не поддавалась увещеваниям. И когда я предложил присоединиться к старику, и устроить совместный вечерний обед, она отказалась. Сказала, что и знать его не хочет. Что тот молодой человек был совершенно прав. Миллер — реакционер. Реакционер, кутающийся в маскировочный саван разговоров об экономической справедливости, но за всем этим он всего лишь агент Тори. Его настойчивое утверждение, что перемен в социальной организации было недостаточно, что они должны сопровождаться, должны вырастать из перемен в межличностных отношениях, что это, если не нота консерватизма? «Я считаю, что он вредный элемент», — сказала она, — «и считаю также, что ты вредный элемент». Но она согласилась на ужин со мной, что показывало, насколько дешево она оценивала мои силы и способности поколебать ее убеждения. Аргументы. Я мог привести кучу аргументов. Она не восприняла бы их. Но акция Миллера задела ее. Он высказал свою доктрину и подкрепил ее действием, не ограничившись одной декларацией Ее признание в том, что я не мог уязвить ее сквозь доспехи, как он, было крайне оскорбительным. Тем более, что я знал, что это правда. Настойчивость, храбрость, выносливость — все это плоды любви. Полюби добро, и безразличие и лень станут неприемлемы. Смелость приходит так же, как к матери, защищающей свое дитя. И в то же время нет страха перед противником, которого любишь, что бы он ни делал. Любишь за возможность добра в нем. Что же до болезни, утомленности, злобы? Они уносятся с радостью, ибо кажутся незначительными по сравнению с добром, которое любишь и которого хочешь достичь. Огромная пропасть отделяет меня от этого состояния. То, что Элен не испугалась моей вредности, которая была лишь теоретической, но устрашилась Миллера, так как сама его жизнь была аргументом, являлась болезненным напоминанием об этой пропасти».